Флора. Эствейт-Холл. Озерный край. Апрель 1909 года. Глава девятая. Флора Макникл мчалась по лужайке во весь опор. Подолы ее юбки мгновенно впитывал в себя обильную утреннюю росу, словно промокательная бумага. Первые всполохи солнечного света заблистали над озером. И в этих еще слабых лучах Засверкали всеми красками, покрытые инеем, как отголоски былых морозов, кроны деревьев и листва кустарников. Я могу попасть туда как раз вовремя, твердила она про себя, приближаясь к озеру. Потом резко свернула направо. Многострадальные и повидавшие всякого на своём веку ботиночки с чёрными пуговками на ногах девушки легко несли её по холмам, хотя земля здесь твёрдая как камень. Типичная почва в их озёрном крае. Она — это земля, с упорством сопротивляется каждому новому шагу, хотя и притворяется этакой ровной и гладкой лужайкой. Уж Флора-то это знает. Ведь, вопреки всем ухищрениям их садовника, почва под газонами рядом с домом оставалась такой же каменистой и твёрдой, как и везде вокруг. Флора действительно успела как раз вовремя и тут же пристроилась на огромном влуне, который лежал у самого края воды. Никто не знал, какими судьбами он оказался в этом месте, одинокий и заброшенный, словно сирота, которого когда-то отделили от остальных братьев и сестёр, в изобилии разбросанных по окрестностям. Издали валун был похож на огромное яблоко, которое слегка надкусил какой-то волшебный великан. Но вот уже на протяжении многих поколений он являл собой самое удобное место отдыха. для всех макников, приходивших на озеро, чтобы полюбоваться восходом солнца и желающих своими глазами увидеть, как светило медленно поднимается из-за гор, окольцевавших озеро с двух сторон. Вот и сейчас, не успела Флора устроиться поудобнее на камне, как первые лучи солнца озарили своим светом прозрачное бледно-голубое небо. Жаворонок пролетел над неподвижной гладью воды, отражаясь в ней лёгким серебристым силуэтом. Флора вдохнула полной грудью свежий утренний воздух и даже зажмурилась от удовольствия. Весна пришла. И тут же разозлилась на себя. Надо же, какая растяпа. Так торопилась, что совершенно забыла и про свой альбом для рисования, и про акварельные краски. А ведь можно же было запечатлеть такой незабываемый момент. Но вот солнце наконец-то высвободилось из пут, удерживавших его за кромкой горизонта, и засияло в полную мощь, осветив снежные вершины окружающих гор и затопив потоками золотистого света долины внизу. Флора поднялась с камня. Оказывается, она забыла не только альбом, но и свою шаль тоже. Утренний холод пробирал до самых костей. Она почувствовала, что у неё уже зуб на зуб не попадает. Лицу вдруг стало жарко, и так приятно покалывала кожу, словно тысячи ангельских стрел вонзались в щёки и лоб. Она задрала голову вверх и увидела, что снова пошёл снег. Вот так весна, рассмеялась про себя Флора, поворачивая назад к дому. Сейчас придётся бежать уже в гору, и надо поторопливаться. Нужно же время, чтобы успеть переодеться, сбросить с себя намокшие юбки, хлюпающие ботиночки. и лишь потом появиться к завтраку в столовой. Нынешняя зима затянулась как никогда и длится уже непозволительно долго. Оставалось лишь надеяться, что свирепые ветры, наметающие горы снега вокруг, скоро уйдут в прошлое и станут лишь не очень приятным воспоминанием о минувшей зиме. Однако и люди, и животные, и вся природа, вопреки непогоде, пробуждаются от зимней спячки. Скоро. Совсем скоро мир вокруг неё снова станет ярким и разноцветным, полным звуков и запахов. Ах, скорей бы. Как же тянулись эти бесконечные зимние месяцы с такими короткими днями и долгими ночами. А она, несмотря на скудное освещение, часами просиживала у окна в своей комнате, пытаясь запечатлеть зимний пейзаж за стеклом с помощью древесного угля. Но рисунки, выдержанные исключительно в чёрно-белых тонах, получались такими же мрачными и угрюмыми, как и сама природа за окном. Очень, кстати, смахивающими на те чёрно-белые фотографии, которые они недавно сделали со своей младшей сестрой Аурелией. Это мама настояла, чтобы они занялись фотографией. Однако снимки казались Флоре лишь бесцветными копиями действительности. Аурелия, красивая золотоволосая Аурелиа, Её сестра так похожа на ту изящную фарфоровую куклу, которую ей когда-то подарили на Рождество. Такое же кукольное личико с широко распахнутыми голубыми глазами, обрамлёнными чёрными, как смоля, ресницами. Идеальная красота. Персик со сливками на фоне жидкой овсяной каши размазни. Пробормотала про себя Флора, довольная тем, что нашла точные слова для того, чтобы описать их с сестрой внешность. полное несовпадение во всём. Она вдруг вспомнила то утро, когда они с Аурелией готовились к своей фотосессии и наряжались у неё в спальне в самые лучшие наряды. Разглядывая их отражение в золочёном зеркале, Флора невольно отмечала метким глазом, что у Аурелии все линии фигуры и лица плавные, мягкие, струящиеся. На фоне её личика лицо самой Флоры казалось грубым, словно вытесаным из камня. Её сестра являла собой воплощение истинной женственности, начиная от крохотных ножек и кончая тонкими изящными пальчиками на руках. Она буквально источала нежность и теплоту. А Флора, нет, как бы ни сдабривала она кашу сметаной, никогда не добиться ей таких божественных форм, коеми обладают Аурелия и их мать. Когда она однажды озвучила подобные мысли, то Аурелия Лиша осторожно ткнула её пальцем в бок. Сколько раз тебе повторять, моя дорогая Флора, что ты у нас красавица? Ож, какая я красавица? Я и сама отлично вижу в зеркале. Единственное, что во мне красиво, так это глаза. Но только за одни глаза люди не станут оборачиваться, чтобы взглянуть на меня ещё раз. Да, глаза у тебя удивительные. Согласилась с ней младшая сестра, обнимая Флору и с нежностью прижимая к себе. «Два настоящих сапфира. Они горят на твоём лице, словно два маяка в ночном небе». Несмотря на сердечности и доброту Аурелии, всё равно чувствовалось, что они с сестрой разные. Причём разные во всём. У их отца были золотисто-рыжие волосы и светлая кожа, как у всех его шотландских предков. А сестра пошла в мать. унаследовав её холодную красоту настоящей белокурой богини. Но ну о Флоре с её носом, который отец почему-то упорно и довольно грубо называл тевтонским, желтоватой кожей лица и тёмными волосами, густыми и непокорными, которые категорически отказывались укладываться в любую причёску, на что она могла претендовать. Флора замедлила шаг и замерла на месте. Услышав дальний зов кукушки, который раздавался из дубовой рощи по ту сторону озера, прислушалась и невесело усмехнулась. "Кукушонок в чужом гнезде. Это я и есть". Легко перепрыгивая через заросли пожухлой травы, Флора бежала напромиг, пока не приблизилась к стёршимся каменным ступеням, ведущим на террасу. Тяжёлые плиты, похожие на надгробия, усыпаны прошлогодней листвой. Правда, кое-где уже пробивается свежий мох. Вот он, её дом, возвышается прямо перед ней. Ни яркий утренний свет отражается в многочисленных окнах. Эндрю МакНиккол, её прапрадед, построил Эствейд Холл более 150 лет тому назад. Изначально дом задумывался не как образчик какого-то архитектурного стиля, а как надёжное жильё, способное защитить своих хозяев от суровых зим в их озёрном крае. Крепкие стены дома сложены из огромных камней и глинистого сланца, добытого здесь же, в горах неподалёку. Угрюмый на вид здание мрачного тёмно-серого цвета. Низкая крыша с острыми неприступными краями буквально нависает над домом, будто тоже защищает всех обитателей дома от непогоды. Дом расположен вблизи Estate Water одного из самых небольших озёр в их окрестностях. Его неподвижная водная гладь застыла, словно стекло, в обрамлении дикой природы. Флора быстро обежала вокруг дома и вошла с чёрного входа прямиком на кухню. Посыльный мальчишка уже был там, разгружал продукты, заказанные на неделю. Возле плиты возилась миссис Хилбек и их повариха. Ей помогала подсобная работница Тилли. Вместе они готовили завтрак. «Доброе утро, мисс Флора», — поприветствовала её повариха. «Гляжу, вы опять ноги промочили насквозь», — добавила она, заметив, как Флора торопливо расстёгивает мокрые ботинки. «Да, можно я поставлю их на плиту, чтобы просушить?» «А лосось, которого я готовлю на завтрак вашему отцу, не провоняет их запахом? Не боитесь?» Поинтересовалась у неё повариха, выкладывает толстые куски чёрного пудинга на сковородку. А вы затолкайте их в самый дальний угол. Спасибо вам. Флора вручила ботиночки мисс Хилбек. Я за ними чуть позже приду сама. На вашем месте, мисс Флора, я бы попросила себе у матушки новую пару ботиночек. Эти-то совсем прохудились. Да и подошва совсем стопталась, заметила мисс Хилбек, осторожно беря обувь Флоры за пуговицы. чтобы отнести её поближе к огню. Флора выбежала из кухни, размышляя по пути, что действительно было бы здорово получить новые ботиночки, но просить об этом она никогда не осмелится. Она шла длинным тёмным коридором, в котором отчаянно пахло плесенью. Денег в семье не было ни только на приобретение новой обуви для Флоры. Их не было и на ремонт дома тоже. Сырость повсеместно проступала сквозь толстые каменные стены. На старых столетней давности обоях в китайском стиле с рисунком в виде цветов и бабочек, которыми оклеена мамина спальня, виднеются подтёки воды, которые рано или поздно полностью уничтожат бумагу. Семейство Макниковых в их краю известно как обедневшее мелкопоместное дворянство. Именно такую уничижительную характеристику обедневший Флора своими ушами услышала в сельской лавке в деревушке Ближний Суррей, куда её однажды отправили что-то купить. Это слово обронила одна покупательница в разговоре с другой. А потому Флора совсем не удивилась, когда в прошлом году Роза, её мать, сообщила дочери, что в семье нет средств, чтобы отправить её в Лондон, где она могла бы дебютировать в свете и быть представленной ко двору. «Надеюсь, Флора, дорогая, «Ты всё понимаешь правильно, ведь так?» «Конечно, мамочка», — послушно ответила ей Флора. «В глубине души она была даже рада тому, что её минует сия участь, и что ей не грозит бесконечная пустая болтовня в великосветских гостиных, что не надо будет наряжаться, словно кукла, обливать себя духами и взбивать на голове кудри». И так на протяжении целого сезона. Её невольно передёрнуло при мысли о том, что она не могла. каково это оказаться в окружении глупых и хихикающих девиц, которые даже не понимают, что они ничем не лучше какой-нибудь скотины, которую привезли на ярмарку с целью продать по выгоднее. Разумеется, на этом аукционе невест свои правила игры. Самая красивая дебютантка наверняка заарканит себе самого выгодного соискателя руки и сердца. А кто это такой, если говорить обычными словами? Девушка поймает в свои сети сына какого-нибудь герцога, который после смерти отца унаследует и его титул, и всё большое состояние. Да и вообще, Флора терпеть не могла Лондон. В те свои редкие приезды туда, когда она сопровождала маму, навещавшую тётю Шарлотту, которая обитала в красивом белокаменном особняке, расположенном в фишинебельном районе британской столицы под названием Мейфер. Флора чувствовала себя совершенно раздавленной ритмом жизни большого города. Запружённые народом улицы, бесконечное цоканье копыта многочисленных конных экипажей, снующих по проезжей части. Резкие звуки клаксонов проезжающих мимо автомобилей, которые входили в моду и уже начинали теснить другие виды транспорта. Впрочем, чему удивляться, когда машины появились даже в её любимом озёрном крае? за тысячи миль от лондона. Однако Флора отлично понимала и другое. Отказ от дебюта при дворе вместе с другими юными леди резко сокращал её собственные шансы на то, чтобы найти себе подходящего мужа с должным положением в свете. "Я вообще могу остаться в старых девах", прошептала она себе под нос, поднимаясь наверх по широкой лестнице из красного дерева и направляясь к себе в комнату. «Надо поторапливаться. Успеть переодеться до завтрака, пока мама не обнаружила, что она опять замочила все свои юбки. Ну и хорошо. Меня это ни капельки не волнует», — проговорила девушка воинственным тоном, входя в свою спальню. И сразу же на неё уставились блестящие глазки многочисленных обитателей её живого уголка. «Зато вы всегда будете рядом со мной, да?» проговорила Флора Ласкова, подходя к первой клетке и приподнимая щиколду, чтобы выпустить на волю Рози, большую серую крольчиху, которая тотчас же запрыгнула к ней на руки. В своё время она спасла Рози, буквально вырвала её из зубов одной из охотничьих собак отца. На сегодняшний день Рози признанный долгожитель в её домашнем зверинце. Флора усадила крольчиху на колени и принялась гладить её длинные шелковистые ушки. Правда, у одного уха край слегка откусан. Это случилось как раз тогда, когда она вырывала несчастную из пасти расверепевшего пса. Спустив Розе на пол, пусть себе попрыгает на свободе. Она подошла к другим обитателям клеток. В её зверинце нынче проживают две сони, черепаха по имени Гараций, которая обитает в самодельном виварии, а также Альберт, упитанная белая крыса, которую Флора подарил сын их конюха. Крысу назвали в честь покойного мужа королевы Виктории. Мама, помнится, была в ужасе от такого пополнения. Честное слово, Флора, я не имею ничего против твоей любви к животным, и всё же это бог знает, что такое, делить свою комнату с подобной мерзкой тварью. Но мать не стала ничего рассказывать мужу ни о Бальмерте, ни о том, как её напугал уж, которого Флора притащила откуда-то из леса. Собственно, на этом была поставлена жирная точка в дальнейшем расширении зверинца. Помнит сама мама, так визжала, можно сказать, истошного пила, увидев, как уж беспрепятственно ползает по их гостиной. пришлось Сари, единственной горничной, оставшейся у них в доме, срочно бежать наверх за нюхательной солью для хозяйки. "Да вы всех нас этой тварью перепугали до полусмерти, мисс Флора", ругала девушку горничная на местном диалекте. У неё всегда появлялся сильный акцент, когда она волновалась или злилась. Словом, после такого скандала уж обыкновенный как эта тварь именуется в научных трудах, было благополучно возвращено в свою естественную среду обитания, то есть на природу. У себя в спальне Флора быстро разделась до нижнего белья, потом принялась кормить своих питомцев, для каждого из которых у неё был приготовлен свой завтрак. Здесь и лесные орешки, и семечки подсолнуха, и сено, и листья капусты, а для черепахи по кличке Гораций Она припасла целую горсть мучных червей, которых её отец использовал в качестве наживки при рыбной ловле. Потом она торопливо натянула на себя чистую поплиновую блузку с глухой застёжкой до самой шеи и синюю юбку с цветочным узором, после чего оглядела себя в зеркале. Как и большая часть их с сестрой нарядов на каждый день, этот тоже был сшит из выцветшей материи, явно уже побывавшей в употреблении. Да и фасон был старомодным, совсем не в духе последних веяний моды. Но в этих платьях, по мнению мамы, было одно несомненное достоинство хороший крой. Слегка поправив тесный воротник, Флора взглянула на своё лицо. Вылетея сивилла, пробормотала она негромко, вспомнив насекомое по названию палочник, которое почти год обитало у неё в том виварии, куда позднее она заселила горация. Она также вспомнила, как обрадовалась, когда её ненаглядная Сивилла привела потомство. Она обнаружила её отпрысков только тогда, когда они сами стали почти взрослыми и незаметно для окружающих ползали по своему вивариусу, слившись в один ком. Не насекомые, а призраки какие-то, как и она сама, впрочем. Не дарма она чувствует себя хорошо только тогда, когда её никто не видит. Флора собрала непослушные пряди своих волос и свернула их кольцом на затылке. Потом подобрала с пола крольчиху, усадила её обратно в клетку и поспешила вниз в столовую, где уже поджидал завтрак. И действительно, когда она вошла в столовую, угрюмую и мрачную комнату, как и остальные помещения в доме, вся семья была уже в сборе. Родители и сестра сидели за обшарпанным обеденным столом из красного дерева. При появлении Флоры из-за развернутой газеты «Таймс» послышалось недовольное ворчание отца. «Доброе утро, Флора! Рада, что ты наконец-то соизволила присоединиться к трапезе». Роза незаметно скользнула взглядом по ногам дочери. «Так и есть!» Снова явилась на завтрак без башмаков, в одних чулках. Однако реакция матери была более чем сдержанной. Картинно вскинутая бровь и никаких комментариев вслух. Хорошо спала, дорогая. Да, хорошо. Спасибо, мама, ответила Флора, в то время как Сара с жизнерадостной улыбкой на лице поставила перед ней тарелку с кашей. Сара заботилась о сёстрах Макникол с младенческих лет и хорошо знала привычки и пристрастия каждой. Ей было известно, что даже запах приготовленного мяса может тут же вызвать у Флоры приступ тошноты. И поскольку на протяжении многих лет девочка упорно отказывалась от той традиционной пищи, которая подавалась у них в доме на завтрак, было найдено компромиссное решение. В то время как вся семья вкушает по утрам тушёного лосося, жареной колбаски и чёрный пудинг, Флоре предлагается только овсянка. Когда-то Флора даже дала себе клятву, что когда станет взрослой и самостоятельной женщиной, и у неё будет свой дом, То никогда она не позволит прислуге готовить мясные блюда из убитых животных. Никогда и ни за что. Аурелия, что-то ты сегодня чересчур бледненькая, обеспокоилась между тем Роза, переводя взгляд на младшую дочь. Ты здорова? Всё в порядке, мамочка, я здорова, поспешила успокоить её Аурелия, подцепив на вилку небольшой кусочек колбаски, после чего отправила его в рот и стала тщательно пережёвывать. Тебе нужно как можно больше отдыхать в ближайшие дни и недели. Сезон будет долгим и утомительным, а ты ещё не вполне оправилась после той ужасной простуды, которой переболела зимой. Хорошо, мама, ответила Аурелия, всегда терпеливо воспринимающая материнскую суету вокруг собственной персоны. А мне кажется, что Аурелия выглядит просто замечательно. Так и светится вся, подала голос Флора. И сестра тут же метнула в неё благодарственный взгляд. В детстве Аурелия много болела, а потому и родители, и прислуга с младенческих лет носились с ней словно с куклой, на которую она, впрочем, и была похожа. И уж ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы Аурелия снова расхворалась, причём именно сейчас. Месяц тому назад мама объявила, что Аурелие всё же дебютирует в Лондоне и будет представлена при дворе королю и королеве. Родители надеялись, что их младшая дочь привлечёт внимание какого-нибудь богатого молодого человека из хорошей семьи, такой же достойный, как и их собственная. В конце концов, девушка красива, у неё ангельский характер. Уже одного этого вполне достаточно, чтобы компенсировать нехватку денег. точнее, полное их отсутствие в семейном бюджете. Хотя Флора вовсе не горела желанием начать выезжать в свет, тем не менее в глубине души она почувствовала себя немного уязвлённой из-за того, что тётя Шарлотта, сестра её матери, согласилась покрыть все расходы на дебют Аурелии в высшем обществе из собственного кармана, даже не подумав год тому назад предложить то же самое и своей старшей племяннице. Между тем завтрак продолжился, как обычно, при полном молчании. Алистер, муж Розы и глава семейства, не любил разговоров за столом. Женская болтовня, по его словам, мешала ему сконцентрироваться на чтении газеты, отвлекая от изучения важных мировых новостей. Флора бросила взгляд на отца из-под опущенных ресниц и увидела только часть лысины, выступившую из-за краёв раскрытой газеты, и очень похожую на половинку луны. до клоки сидеющих рыжих волос, торчащих из ушей. «Как же он постарел со времён войны с бурами!» — подумала она с некоторой грустью. Алистер получил на войне огнестрельное ранение, и хотя врачам удалось спасти его правую ногу, но с тех пор он ходил, сильно прихрамывая и постоянно опираясь на трость. Однако самое ужасное для бывшего кавалерийского офицера, проведшего всю жизнь в седле — Было то, что отныне он уже не мог более участвовать в охоте и скакать на лошади как прежде. Верховая езда доставляла ему слишком сильную боль. Несмотря на то, что Флора прожила с отцом под одной крышей, можно сказать, бок о бок целых 19 лет, за всё это время она беседовала с ним не более двух раз. Да и то это были пустячные разговоры на уровне обычных вежливых фраз. Алистер намеренно дистанцировался от женской половины своего семейства, наделив жену всеми полномочиями для того, чтобы та своевременно доносила до дочерям все его пожелания, если таковые у него имелись, или приказания, если сёстры того заслуживали. Уже 100 раз Флора задумывалась над тем, почему её мать вышла замуж за отца. Ведь Роза была красива, умна и из хорошей семьи, словом, во всех отношениях достойная невеста. Наверняка у неё была масса поклонников, и было из кого выбирать. Оставалось лишь не додумывать или строить догадки относительно того, что, наверное, в Алистер таятся какие-то никому не известные глубины, скрытые достоинства, которые не сразу бросаются в глаза и не видны с первого взгляда. Но вот Алистер методично свернул газету, давая знак остальным, что завтрак окончен. Тут же последовал короткий кивок розы, означающий, что девочки могут быть свободны. Сёстры поспешно задвигали стульями, поднимаясь из-за стола. «Не забудьте, завтра к нам на чай приезжают воганы, а потому сегодня вечером у вас обеих купание. Сара, помоги им принять ванну до ужина, ладно?» «Да, мадам», — послушно ответила Сара, отвесив реверанс хозяйки. «Аурелия, наденешь своё розовое платье из муслина». Хорошо, мамочка. Тут же согласилась младшая сестра, и обе девушки торопливо выбежили из столовой. Дочка Вогонов Элизабет будет дебютировать в свете вместе со мной, сказала Аурелия, пока они с Флорой пересекали огромный холл. Звук её шагов эхом отзывался вокруг. Флора в одних чулках зябко перебирала ногами, ступая по холодным, как лёд каменным плитам, которыми был вымощен пол в холле. Мама говорила, что мы когда-то навещали их в Кенте. Мы ещё тогда были совсем детьми. Честное слово, при всём желании я не могу ничего вспомнить о ты. К несчастью, я всё помню, и даже очень хорошо, ответила Флора, поднимаясь по лестнице. Их старший сын Арчи, ему в то время было 6 лет, а мне всего лишь 4, забрасывал меня дикими яблоками в их саду. Я тогда вся была в синяках. Ужасный шалун. Более противного мальчишки я и не встречала. Будем надеяться, что с тех пор он вырос и изменился в лучшую сторону, рассмеялась Аурелия. Ему должно быть уже 21, коль скоро тебе 19. Посмотрим, посмотрим, что с ним стало за эти годы. В любом случае, если снова вздумает бросаться дикими яблоками, то я начну метать в ответ камни. Аурелия весело хихикнула. Не вздумай, ради бога, «Ты же знаешь, леди Воган — старинная подруга мамы. Мама её просто обожает. Как бы то ни было, а у меня есть шанс познакомиться хоть с одной из тех девушек, что будут представлены ко двору ещё до того, как я отправлюсь в Лондон. Надеюсь, Элизабет похожа на меня. А то все эти столичные мисс, а не такие штучки, я на их фоне буду казаться заурядной деревенской простушкой. Никогда!» Уверена, ты им ничем не уступишь, особенно когда нарядишься во все свои красивые платья. Флора открыла дверь в свою спальню, и Аурелия последовала за ней. Ты будешь самой запоминающейся и яркой дебютанткой сезона, вот увидишь. Но я тебе ни капельки не завидую, добавила она, подходя к клетке с розе, чтобы снова выпустить крольчиху на волю. Правда не завидуешь, Флора? Аурелия пристроилась на краешке кровати сестры. «Сказать честно, хотя ты и повторяешь постоянно, что нет, не завидуешь, но я всё равно переживаю. А вдруг в глубине своей души всё же завидуешь? Хоть немного? Ведь это же не честно, я понимаю, что я дебютирую при дворе, а тебе такой возможности не дали. А что бы здесь делали мои животные без меня? Ты об этом подумала?» Знаешь, хотела бы я увидеть физиономию твоего будущего мужа, когда ты объявишь ему, что будешь делить супружескую спальню со всем своим зверинцем. Вот будет потеха. Аурелия взяла на руки розу. А если он станет плохо вести себя, то я ещё в придачу натравлю на него Альберта, свою крыску. Знаешь, а эта мысль. Можно в случае чего я тоже позаимствую у тебя Альберта, адолжу с превеликим удовольствием. Флора скорчила смешную рожицу. "Аурелия, мы же обе с тобой прекрасно понимаем, что сезон в Лондоне это просто повод подыскать тебе подходящего мужа. А сама ты хочешь замуж? По правде говоря, я сама не знаю. Но вот влюбиться хочу это точно. Впрочем, все девушки мечтают о любви. А я, знаешь ли, чем больше размышляю над всеми этими вещами, тем сильнее убеждаюсь в том, что жизнь старой девы Это как раз по мне. Стану жить в маленьком домике в окружении своих питомцев, и все они будут любить меня беззаветно, ведь животные любят просто так, ни за что, не выдвигая никаких встречных условий. Вот и получается, что такая привязанность безопаснее, чем любовь мужчины. Но ведь это же скучно, ты не находишь? Возможно, но я ведь и сама довольно скучная особа. Флора посадила себе на ладонь двух сонь. Мэйси и Отель. И те сразу же блаженно свернулись калачиком, укутав головы своими пышными хвостами. А Флора тем временем принялась чистить свободной рукой их клетку. «Господи, ну когда же ты перестанешь заниматься самоуничижением, Флора? Ты так прекрасно успеваешь по всем предметам. На французском щебечешь совершенно свободно. А уж твои акварели — это вообще верх совершенства». Да если хочешь знать, я по сравнению с тобой законченная тупица. — Ну и кто теперь из нас двоих занимается самоуничижением, а? — вяло пошутила Флора в ответ. — К тому же мы обе отлично знаем. Для женщины красота важнее всего. Именно хорошенькие, обворожительные и весёлые девушки устраивают свою семейную жизнь лучше всех. А кому нужны такие страхолюдины, как я? — Я буду сильно скучать по тебе, когда выйду замуж. Может, ты потом со временем согласишься переехать ко мне и жить вместе со мной в моём новом доме? Потому что я просто ума не приложу, как стану жить без тебя. Всё, мне пора бежать вниз. Аурелия спустила крольчиху на пол. Мама хочет поговорить со мной о том, как мне следует вести свой ежедневник в Лондоне. Аурелия ушла. Какое-то время Флора размышляла над тем, каково ей будет жить в доме замужней сестры. Что-то вроде старой одинокой тётушки-приживалки, как их часто описывают во всяких романах, которые она любит читать. Прибрав кровать, Флора подошла к письменному столу, открыла нижний ящик и достала оттуда свой дневник в обложке из шёлка. Потом слегка закатала рукава, чтобы не измазать чернилами и кружевные манжеты, и уселась писать.